У ученика 4 класса Тальянова Виталия, пытавшегося бежать на войну, отобран господином надзирателем при задержании на пристани револьвер системы Смит и Вессон с патронами и краденный чайник, принадлежавший стоявщику и им опознанный. Вызваны родители. У ученика 2 класса Щербинина Николая обнаружены в партии один погон офицерский, темляк от шашки Пакет с порохом, пустая металлическая трубка неизвестного предназначения. Изъятые из ранца. Обломок штыка, револьвер-пугач, шпора, кесет солдатский, кокарда, рогатка с резинкой и ручная граната, разряженная. Оставлен после уроков дважды по три часа. Ученик пятого класса Маршутин Терентий якобы неумышленно выстрелил в классе на уроке из самодельной пушки —